Конни бросил на Айрен быстрый испуганный взгляд, и она ответила тем же самым. Они не почувствовали, не узнали друг друга. Что ты помнишь о себе? Где и с кем ты жил до того, как попал в приют? Мальчик рассказал про миссис Робинс и ее дом, про пожар в Ричмонде и про Тамми. Ты поедешь с нами? – спросил Аллан, продолжая в одиночку вести разговор. Да, Конор замялся только если вы возьмете Розмари, я пообещал, что не оставлю ее одну. Позови сестру Меган, – сказал Аллан. Когда мальчик вышел, он повернулся к жене. Его глаза блестели от возбуждения. «Что будем делать?» Айрин не ответила. Она сидела, как истукан. И в ее лице по-прежнему не было ни кровинки. Вошла сестра Меган. «Полагаю, это наш ребенок, сестра», — сообщил Аллан. «Мы забираем его с собой». «Но он не хочет ехать без Розмари». «Что вы можете о ней сказать?» Сестра была умной женщиной, и потому ответила, «Это чистокровная негритянка. Она неплохо чувствует себя среди других детей. Никто не станет отрицать, что для любого ребенка лучше воспитываться в семье, но если вам удастся уговорить мальчика, чтобы Розмари осталась в приюте, возможно, так будет лучше для всех». Однако... Когда об этом заговорили с Конни, он очень расстроился и продолжал твердить об обещании. Вздохнув, Аллан погладил ребенка по голове и спросил сестру Меган, где мы можем найти девочку. Она во дворе. Давай посмотрим на нее, — предложил Аллан жене. Он не понимал, что происходит с Айрин. Перед ней сидел ее сын а она вела себя как неживая. Это можно было объяснить лишь глубоким потрясением. Конни быстро разыскал Розмари и подвел к ним. Коротко остриженная девочка в пестром ситцевом платье выглядела настоящей африканкой. Аллан видал таких на плантациях. Глуповатое выражение лица, улыбка до ушей, а через минуту необъяснимое упрямство и слезы. Розмари разглядывала белую даму как диковинку, при этом приплясывала на месте, готовая умчаться по своим детским делам. это мой отец серьезно произнес мальчик, продолжая игнорировать айрин Он приехал за мной поедешь с нами розмари пожала плечами, казалось совершенно не понимая чего от нее хотят. хейзел сказала «Вы обязательно возьмете нас двоих». «Она понимала, что я не могу обмануть Тами», — заявил мальчик. Никто не был в состоянии понять, какую гордость испытывал ребенок, появившись во дворе с тем человеком, которого уже отчаялся дождаться. Никто не знал, каких усилий ему стоило балансировать на грани, продолжая стоять на своем, в то время — как он видел, что взрослым не понравилась Розмари. — Подождите нас здесь, — сказал Аллан детям и взял жену за руку. — Нам надо поговорить. Они отошли на край площадки. Айрин почувствовала, как что-то сжалось внутри. Ей захотелось расплакаться, но она не могла. Она вспомнила лечебницу для умалишенных, И подумала о детях из приюта. Тогда, в саванне, ее окружали тени. Они скользили мимо, мелькали перед лицом, и ни одна из них не казалась, да и не была человеком. Так и тут. Черные тени, стая маленьких неразумных животных, и среди них мальчик, который смотрел на нее, как на чужую, и маленькая негритянка, мысли которой порхали, как мотыльки. Айрин в волнении сжала руки. Много лет горести были основной составляющей ее жизни. Со временем она научилась переносить их легче, чем прежде. Когда алан вернулся, она нашла утешение в его объятиях и понемногу смирилась с судьбой, которая тем временем приготовила для нее жестокий обман. Еще до встречи с ней этот ребенок выбрал другую женщину, чье имя не сходило с его языка — мулатку, с которой Аллан имел любовную связь. Вопреки всему, Айрин ощутила не радость, а внутреннее сопротивление и жгучую ревность. Аллан заслужил любовь этого мальчика Одним единственным взглядом, тогда как ей придется завоевывать каждую каплю его внимания тяжким трудом. Впав в странное состояние, которому было сложно противиться, Айрин огорошила мужа вопросом «Зачем ты сказал этому мальчику, что ты его отец?» «Потому что это правда». «Нет». «Это не наш сын!» — запальчиво произнесла она и неожиданно попросила. «Давай уедем!» Аллан был ошарашен. Порой он не знал, чего ждать от Тайрин: Безнадежности или решительности, здравомыслия или полного безрассудства. Помня о том, что ей довелось пережить, он старался внимательно относиться к ее желаниям, но сейчас его нервы не выдержали. «Ты!» потеряла его при страшных обстоятельствах. Его продали чужим людям, как раба, тебе сказали, что он умер. Из-за этого ты повредилась рассудком и несколько лет провела в лечебнице. Ты мечтала его увидеть. Все это время я уверен, ты думала только об этом. Теперь ты нашла своего сына и хочешь уехать? «Оставить его здесь?» — выкрикнул он и встряхнул ее, как куклу. Глаза Айрин наполнились слезами, и она беспомощно произнесла. — Я не знаю, что делать. Опомнивши, салан прижал ее к себе. — Я помогу тебе справиться со всем, в чем ты не уверена, чего боишься. Я тебя люблю, но я готов полюбить и этого мальчика. Хотя на твою долю выпало слишком много испытаний, я прошу тебя подумать о том, что пришлось пережить этому ребенку. «Если не хочешь брать негритянку, не надо. Недва ли нам удастся воспитать ее как свою дочь? Если Конор этого хочет, мы заберем и ее». Мужественно произнесла она. Они не стали задерживаться в городе. Айрин хотелось навестить Джейка, но, вспомнив, как китинги относятся к цветным, она отказалась от этой мысли. Она столь сильно перенервничала и устала, что, идя под руку с Алланом, не замечала, как на них таращатся люди, не слышала возмущенного шепота и изумленных смешков. В поезде Конни старался держаться поближе к отцу, а Розмари с детской непосредственностью крутила головой. Чтобы немного отвлечься и успокоиться, Айрин принялась разглядывать проходящих мимо людей. Одна из них, миловидная блондинка с крошечным кружевным зонтиком, окинула разномастную компанию любопытным, но не брезгливым или возмущенным взглядом и устроилась по соседству за деревянной перегородкой. Спустя минуту Айрин встала с места и направилась туда, ничего не сказав ни мужу, ни детям. — Мне стоит спрятать все ценные вещи? — спросила она. «Думаю, это не поможет», — ответила Руби Хоуп и, радостно взвизгнув, бросилась обнимать Айрин.